Глава 68. Слишком щедрое предложение. Будучи сыном генерала, Ван Бэйн должен был избегать публичных боёв в ТПА в любой ценой, но реальность оказалась далека от ожиданий. Он публично объявил о своём вызове шутнику э н х е р и ю а отсутствие ответа сделало положение Ван Бэйне ещё более смущающим. Ощутив в воздухе запах прибыли, корпорация «Дрим» также попыталась связаться с шутником Энхирием сразу после его боя с небоскребом, но они тоже не получили никакого ответа. Ван Дун не успел им ответить, поскольку был слишком занят. Ху Ян Сюань должен был заехать за ним, чтобы вместе отправиться в гости к Ма Сяору. Кроме того, после тяжелого сражения он нуждался в перерыве, поэтому считал, что дом Ма Сяору будет для этого идеальным местом. Именно поэтому Ван Дун довольно рано ушел из виртуального кафе и сразу вернулся домой. Вскоре он получил сообщение от Ху Ян Сюаня, в котором сообщалось, что он будет на месте через несколько минут. Через пять минут Ху Ян Сюаня остановился на своем магнитомобиле прямо перед общежитием. «Извини за опоздание. Все в порядке. Я только что освободился». «Вот как?» «Ты тоже смотрел бой между шутником и инхирием и н х и р и е м и Небоскрёбом?» Ван Дун кивнул. «Что ж, я думаю, у нас проблема», — сказал Хуян Сюань одновременно нахмурив брови. «Что-то случилось?» «Кто-то на форуме признался, что Небоскрёб — это студент первого курса из Бернау. Нашему директору это не понравится». «Интересно. Чёрт, у нас же есть Ван Бэнь». «Это ведь не должно стать большой проблемой, как думаешь?» «Ты забыл о правилах турнира. Порядок игроков будет определён заранее, и мы лишь в конце узнаем, кто будет сражаться с этим парнем». «Чёрт, это плохо». Ван Дун кивнул в знак согласия. Турнир испытывал не только силы студентов, но и умы директоров. «Но я тоже думаю, что нам повезло с Ван б ы н е м иначе мы бы просто играли с огнём». С улыбкой ответил Ху Ян Сюань. В отличие от Ван Дуна, который с трудом мог позволить себе лишнюю футболку, Ху Ян Сюань оделся хорошо, как и подобает такому случаю. Он тщательно подобрал подходящий стиль и цвета, и теперь они удачно дополняли его красивое лицо. Ван Дун уже был просто счастлив, что количество его футболок само по себе избавило его от головной боли при подборе одежды. Ху Ян Сюань не хотел опаздывать, и уверенно мчался вперед по улицам и переулкам города. Благодаря его превосходному мастерству вождения, оба парня благополучно добрались до места назначения. Мася Ору и Саманта встретили их в главном зале, причем обе девушки были одеты весьма свободно. За их спинами на широком экране проектора демонстрировалась запись предыдущего боя Ван Дуна. Это эксклюзивное видео невольно напомнило двум посетителям, что самантта Является наследницей Дрим. Я думаю, что вы уже оба слышали об этом. Этого небоскреба зовут ц а о И, студент Бернау и секретное оружие старого лиса. Саманта давно подозревала, что в руках Мартируса найдется своя козырная карта. Теперь, когда ее подозрения стали реальностью, она осознала, что ей нужно проявить особую осторожность при планировании турнирных боев. что думаете парни сможете его победить спросила саманта усаживаясь на диван ее голос звучал мягче чем обычно я с удовольствием сражусь с ним нетерпеливо заявил хуян сюань как один из последователей храма он имел достаточно уверенности чтобы взять на себя подобную задачу увидев что с а м а н т а смотрит прямо на него ванун д просто пожал плечами и небрежно ответил я могу попробовать «Откуда, чёрт возьми, вылез этот шутник а й н х е р и й Если бы мы только смогли затащить его в э р л а н г Сказала Саманта, облизывая сок со своих губ. «Эта тема стала очень популярна в сети, но, похоже, никто до сих пор так и не выяснил этого. Я думаю, что вы, директор, первые узнаете об этом, разве нет?» С любопытством спросил Ху Ян Сюань. «Ну, ты не очень хорошо понимаешь правила. EA куда сложнее, чем вы думаете. В нее входит конфедерация Земли, Луна и Марс. Даже если компания Dream отвечает за все основные элементы работы, она не имеет исключительных прав в этой системе. Так было решено еще с момента запуска этой системы. Беспомощно ответила Саманта. Ван Дун вздохнул с облегчением. Он довольно много думал об этом. Если бы ситуация была иной... то Дрим могла бы получить контроль над военной информацией обо всех человеческих фракциях. Поэтому никто бы не согласился на такое. «Будь это и p a мы могли бы обойти правила и добыть некоторую информацию. Но это был бой ТПА. И что раздражает ещё больше, это его молчаливое поведение. Он не ответил даже на официальный запрос от Дрим». «Интересно», — пробормотала мась Ауру, обдумывая эту информацию. Она практиковала тактику колдуньи, которая больше всего подходила для подражания вражеским техникам. Но, к сожалению, даже она не способна проделать то, что удалось этому шутнику. «Также, видимо, его не заботят деньги. Ведь Дрим платит своим официальным бойцам не меньше десяти тысяч за матч. Если бы он только отчаянно нуждался в деньгах, как кое-кто другой», сказала Саманта, бросив взгляд на Вандуна. Их соглашение обошлось ей всего лишь в ш 0 0 т Ван Дун немного засмущался, но Ху Ян Сюань и Ма Сяору не стали смеяться вслух. Они не только знали о бедственном финансовом положении Ван Дуна, но также понимали, насколько была недовольна Саманта его первым отказом от сотрудничества. На самом деле, для Ван Дуна такое смущение было мелочью. В конце концов, на него эти шутки совершенно не влияли. но десять тысяч. Сердце юноши буквально обливалось кровью. Он отверг их предложение, думая, что эти люди — настоящие скряги, и он сможет заработать лишь сущие копейки, получив при этом кучу проблем на свою голову. Кто бы мог подумать, что они хотят предложить ему десять тысяч? Если бы он знал... Ноги юноши слегка подкосились. Да он бы, не задумываясь, согласился. «Боже, десять тысяч!» Жизнь человека всегда полна подобных соблазнов. «В любом случае, давайте поговорим об этом позже. Сейчас пора обедать. Сегодня у нас будет особое блюдо», — вмешалась Мася Ауру, чтобы разбить неловкое молчание. Заявление девушки об особом блюде вызвало всеобщий интерес. Все наслаждались обедом. Пускай Вандун не особо разбирался в еде, Но он не любил чрезмерно сложные блюда, которые по какой-то причине всегда подавались очень маленькими порциями. Возможно, ма Сяору догадалась о его вкусах, потому что основным блюдом стала телятина. А так называемым особым блюдом оказался некий плод из андромеды. Откусив кусочек, Ван Дун ощутил освежающий фруктовый вкус, который буквально поразил его рецепторы. Подобный эффект сделал фрукт исключительно приятным дополнением, особенно после жирной и обильной телятины. Саманта и Мася Ору тоже съели немного еды, поэтому девушки явно не сидели на диете. Но даже так им удавалось сохранить свои тела в прекрасной форме. Ван Дун всеми силами старался соблюдать столовые манеры и не слишком громко жевать. Но получая очередную порцию, он молниеносно старался ухватить столько, сколько могло влезть в его горло. Хуян Сюань тоже начал есть быстрее, так как знал, что если он сейчас не сделает этого, то вскоре на столе ничего не останется.